Слониха Бетти. Летом сорокового года тетя Лена отвезла меня с братом в Ленинград к бабушке Вере. И теперь, когда меня спрашивают о моем возрасте, я отвечаю, что настолько стар, что видел в парке Петродворца скульптуру Самсона, раздирающего пасть льву в подлиннике. Ведь сейчас там стоит копия, а оригинал фашисты вывезли в Германию». но самое яркое воспоминание у меня осталось от посещения зоопарка. Там я впервые увидел слона. Он был такой огромный. А рядом стоял маленький служитель, и он совсем не боялся слона. Зрители и мы с братом бросали в клетку слона денежки. Слон хоботом поднимал их и осторожно опускал в карман служителю. В ответ служитель кланялся нам и говорил, «Это ему на морковку». И мы все громко хлопали и смеялись. Бабушка Варя каждый день готовила нам что-нибудь вкусненькое и покупала нам земляные орехи, которые мы с братом ели после игры в войну, сидя в противоположных углах комнаты, усыпанной бумажными снарядами. Опровожая нас, бабушка почему-то плакала. На следующий год началась война. Фашисты окружили бабушкин город, и жители сильно голодали. А мы ничего не могли сделать. только писали письма, и в каждое письмо подсыпали немного сахарного песку. И бабушка в ответ писала, «Как это замечательно, пить чай с сахаром!» Но все равно, несмотря на наш сахар, она умерла от недоедания. А совсем недавно, слушая радио, я узнал, что слон, который так поразил нас с братом, вовсе не слон, а слониха по имени Бетти, и что она тоже умерла в блокаду. В ее клетку попала бомба. С тех детских лет я не люблю фашистов. Но вот уже лето 2011 года. Я подхожу к воротам и вижу, как внизу, в сторону реки, идет стайка старшеклассников. Наверное, купаться. Думаю я и продолжаю собираться в магазин. Пока составлял список, что купить, у реки, слышу, хором скандируют. «Зиг хайль! Зик хайль». «Идти мне надо мимо пляжа. Смотрю, кроме мальчишек никого нет. Подхожу, спрашиваю. «Как, мужики? Жизнь прекрасна?» «Да ничего, жить можно», — отвечают. «Ну, ничего, это у меня. Мне за семьдесят. А у вас должно быть прекрасно. А как вы считаете, молодые люди, красота спасет мир?» «Мир спасут русские», — отвечают они бодро, не задумываясь. «Это верно. Кто же, кроме нас, спасет Россию?» Только какими средствами? Вот в истории был уже пример, когда один деятель задался великой и прекрасной целью возродить свою страну, но применял он для этого такие средства, что гнев всего мира обрушился на него и его страну. Он одних евреев мочил. Вы так думаете? Да, евреев Гитлер погубил 6 миллионов, а россиян-то около 30 миллионов. Это в пять раз больше смертей. Это в пять раз больше горя. Да, Россия сейчас на подъеме, но только в начале культурного и экономического роста. Наши соседи здорово опередили нас. Объединенная Европа 17 – 17% ВВП, Китай – 10%, Япония – 10%, США – 20%, Россия 2 – 2% ВВП. Для России сейчас важны ваши молодые, светлые, разумные головы, а не лозунги фашистов. Учитесь, и с вашей помощью, с вашими знаниями и культурой Россия еще удивит мир своими достижениями. Удачи вам! Расстались мы мирно. Выяснилось, что я кому-то из них подарил книгу «Две ипостаси красоты». И слава богу, я больше не слышал хорового скандирования.